Осипенко Владимир Васильевич. Привилегия десанта. Записки офицера ВДВ. Глава первая. Служу Советскому Союзу. Училище. Попал в ВДВ, гордись. Не попал, радуйся. Народная мудрость. «Вот эта дыра!» — воскликнул Витя Марченко когда мы, трое киевских кадетов, вышли ночью из поезда на станции рязань дин Вдоль по улице, ведущей к Рязанскому воздушно-десантному училищу, стояли какие-то убогие деревянные домишки. Да уж, не крещать их. Начальник учебного отдела училища спросил без обиняков, вас сразу выгнать или подождать первого замечания? Кажется, нам не очень рады. Нет уж. Давайте до замечания, зря что ли сутки в поезде тряслись. Но вскоре оказалось, что в поезде мы ехали, а трястись стали в кузове ГАЗ-66, когда нас троих повезли в учебный центр, сельцы. — Вот это люди! — сказал, увидев нас Сергей Капустин, калининский кадет. — Хаяк, как дурак! Приехал по телеграмме! Ему было отчего расстроиться. Оказалось. Что уже две недели, как он, не догуляв положенный после Калининского Суворовского училища отпуск, примчался в РКПУ и попал на чужой праздник жизни. Завершился отбор, и в строю из абитуры остался всего только один из 18 претендентов на высокое звание, курсанта десантного училища. им, счастливчикам и везунчикам, подробно на живых примерах втолковали, куда они попали. Мол, ВДВ! «Не шутка дорогая!» Втолковывали заодно кадетом, совсем не кстати, подвернувшимся под горячую руку, Паши Грачева. Кто плохо усваивал днем, ночью корчевал пни или мыл туалеты. Я удостоился чести вымыть скворечник на двадцать посадочных мест уже на третью ночь. Это как-то сразу не очень понравилось, но я не стал показывать виду и доставляя тем самым радость своему отделенному командиру. Утром в туалете было чисто как в Эрмитаже, только пахло хлоркой так, что резало глаза. — Но, ты понял, кадет? — спросил сержант Иванов. — Чего? — включил я тумблер дурака, уклоняясь от попытки обрушить на свою сонную голову поток педагогических выводов. Таких тумблеров еще не было у некоторых моих новых однокашников. Они ныли и грозились бросить все к чертовой матери. А вот кто никогда не ныл, это партизаны. Их отчислили еще месяц назад, они вырыли землянки и жили недалеко от лагеря. Надеюсь, что кто-то не выдержит, напишет рапорт, а их возьмут на освободившееся место. Или что приедет Маргелов и даст команду всех зачислить. Ведь было такое года три назад. В землянках у них порядок образцовый, написали свой распорядок дня и выполняют неукоснительно, ждут и надеются, наблюдают со стороны, как с нас сдирают, образно говоря, гражданскую коросту. Ладно, с гражданских, но мы-то уже это проходили, кто в армии, кто в кадетке. Как нас драли, песня? И кто? Вчерашние солдаты-срочники, назначенные командирами отделений. Самый старший — командир взвода, курсант-стажер, третий курсник, обращался на «вы» и всегда товарищ, но от этого было еще хуже. Из всего многообразия человеческих желаний через неделю осталось два — спать и есть. В столовой съедали все до крошек, а засыпали, едва приземлившись на пятую точку. А если при этом можно было снять сапоги, то это уже было близко к блаженству. Подготовка к прыжкам, отдых, сам прыжок, праздник. Но праздники, как водится, редки. Все остальное — жесткая проверка на вшивость или толщину кишки, кому как нравится. До присяги дошли не все. Кто сам накатал рапорт, кому предложили, а кого, предварительно поставив в позу прачки, ускорили в неблизкие десантные гарнизоны. Пыльную фергану или дикий кировобат. Первый курс. Приказано выжить. Нагрузки, учебные, физические, запредельные. Стараемся больше всех, а получается, как всегда. Командир роты старший лейтенант Грачев и командир взвода лейтенант Лебедь в четыре руки пытаются вылепить из нас подобие командиров, а преподавателей — инженеров. Получается слабо. Хронически ничего не успеваем. Постоянно хочется есть. Но я умудрился набрать за год 10 килограммов. На хлебе и бигусе такой гадости из квашеной капусты, картошки с кусками небритого сала, на которых почему-то никогда не было мяса. На мне же, наоборот, сало — не грамма. Могу, включив тумблер, стоять в строю в жару и в холод по несколько часов, идти или бежать по потребности. Могу минуту устоять на ногах в драке против троих, По-прежнему могу есть сколько дадут и спать сколько разрешат. Однако иногда уже проскакивают и другие желания. Робко знакомлюсь с достопримечательностями Рязани. Оказывается, довольно милый город. Последняя проверка на первом курсе это приукские комары. Вы их видели? Это совершенно отдельная порода. Состоят из двух частей: хобота и глаз. Глаза служат для упора. Когда насосутся вашей крови, появляется брюха, А выпили эти твари из нас по ведру, не меньше. Не спасал ни дым, ни мази, ни одежды. Можно было только бежать быстрее, чем они летают. Когда останавливались и особенно засыпали, они отыгрывались втройне. Ночью в казарме, если прислушаться, было слышно, как эти твари чавкают. Нашивка второго курса на рукаве перед отпуском. Была наградой за все наши муки. Второй курс. Деловые люди. Появилось свободное время. Куда-то все бегут, устраиваются. Кто в спортивной секции, кто в музейные экскурсоводы, кто на общественное поприще или самодеятельность. Цель одна – получить официальную отмазку и право заниматься по собственному плану. Желательно за КПП хотя бы час в день. Даже право подниматься на час раньше и заниматься зарядкой по собственному плану – это было своего рода поощрение. Те, кто удостаивался, два часа истязали себя на снарядах, в беге и единоборствах до седьмого пота. Сбитые кулаки и мозоли, как у землекопов, визитная карточка курсантов второго курса. Сбивали кулаки и в увольнениях. Времени на ухаживание и выяснение отношений нет. Лычка второго курса впечатляла мало, как гражданских, так и курсантов других училищ. Приходилось доходчиво и по-быстрому объяснять, что молодо не всегда зелено Только вот патрулю по не попадайся. Выгонят из училища и поедешь дослуживать войска. Третий курс. Веселые ребята. Теперь не выгонят, если только за выдающиеся заслуги. Наполовину заполненная зачетка. Проработав на нее два года, теперь вправе ожидать, что и она поработает на хозяина. У каждого уже четкое представление, чего он хочет от училища. Рассмотрели, наконец, какие красивые в Рязани девчонки, настоящие Мадонны. Теперь основные желания находятся за пределами училища. Это понимает руководство, поэтому подолгу держит нас в учебном центре сельцы на левом берегу Аки как раз напротив знаменитого Есенинского Константинова. Умничаем на тактике, водим, стреляем, прыгаем, изучаем боевые машины и грузовые парашютные системы и тренируемся. Выполнил первые разряды по десяти видам спорта. Мечтаю попасть на окружные соревнования, чтобы выполнить норматив мастера спорта. Учеба катится легко, и даже комары как-то обмельчали. И не доставляют былого беспокойства. В конце года случилась катастрофа. Мы потеряли на прыжках четырех друзей, причем погибли все после приземления. Сильный внезапный смерч с громадной скоростью подхватил и утащил их за несколько километров от площадки, сметая телами, пни, камни, сложенные в штабеля бревна. Я случайно не оказался в этом потоке, хотя находился на борту и должен был выпрыгнуть в следующем заходе. Это тоже был урок, правда, слишком жестокий. Мы его запомнили и применили на стажировке, когда на учениях с запредельными метеоусловиями выбросили под Чернигов псковскую дивизию. Наученные нами бойцы не стали на земле после приземления бороться с куполами и ветром, а просто резали лямки и стропы. Никто не пострадал но куполов испортили много, за что ВДСники пытались на нас наехать, а что взять с курсанта? Четвертый курс. Доживем до понедельника, но мы в основном доживали до субботы, чтобы сорваться в увольнение. Возвращаемся поздно. Мимо ужина, естественно, пролетали. С благодарностью находили на своей тумбочке кусок хлеба с маслом и два куска сахара. «Спасибо наряду!» Запивали все это водой прямо из-под крана и ложились спать. Ни командиры, ни преподаватели сильно не доставали отношение к нам, как без пяти минут лейтенантам, и в училище, и в городе. Только не на соревнованиях, где нам уже по штату положено всех драть. А эти молодые борзы нажрались бигусу, накачали банки, и пытаются воткнуть тебя головой в ковер. Мне на самбо набили два таких фингала, которые я ни в одной драке не получал. Стыдно за КПП выйти. Не то что кому-нибудь на свадьбу. А они в роте. Почти еженедельно. Пить пьем, но стараемся не подводить лебедя, который к этому времени уже стал нашим ротным. Успеваем при всей занятости прилично сдавать экзамены и зачеты. Прикидываем куда направиться служить, понимаем, что Рязань, ставшая почти родной, заканчивается навсегда, и стараемся оторваться по полной. Я тоже не избежал очарования рязанских мадон, и сразу же после выпуска женился на одной из них. Об этом, пожалуй, стоит немного подробнее. Письмо Красивым кажется все. «На что смотришь с любовью?» Кристиан Уоргенштерн Я сидел в ленинской комнате в пятницу вечером и писал конспект на родину «Здравствуйте, дорогие родные! У меня все хорошо!» «Блин, а что дальше? Чего и вам желаю!» «Правильно! Глубоко! Емко по содержанию! Главное, информативно!» «А о чем еще писать? Что настроение дрянь!» так как попался в неуставных клещах патрулю, и теперь субботы на воскресенье загремел в наряд. Оба увольнения тю-тю. Так это им неинтересно, и главное не понять, что плохого в том, что их чадо воскресенье проведет в теплой казарме. Про учебу все уже писано-переписано. Да, погода у нас хорошая, мороз и солнце, а у вас... Можно подумать, что программу «Время» никто не смотрит и эту бесценную информацию, кроме как из моего письма, больше почерпнуть ниоткуда. Так, что дальше? Я задрал голову в потолок, но подсказки там не нашел. Надо про здоровье спросить. Вдруг в дверь заглянула радостно озабоченная физиономия Юра Афанасьева. Он был капитаном, тренером и организатором ротной команды по борьбе и выглядел так. Как будто у него на тумбочке стоит мамина посылка, и он ищет, с кем бы поделиться. — Осипеныч, ты сколько весишь? — Что? Опасаясь подвуха, решил на всякий случай переспросить я. — Я говорю, вес у тебя какой? — А зачем тебе? Подкормить хочешь? Мне все-таки хотелось знать, с чего это он интересуется столь интимными подробностями моей медицинской книжки. — Завтра чемпионат училища. А нам в команду по самбо, в категорию 74 КГ, некого поставить? А, понятно, у меня как раз 74 есть, только штанга, я завтра в наряд заступаю. Не вопрос, я с Лебедем договорюсь. Так я в борьбе, не Копенгаген, нам же ничего, кроме защиты от ударов и приемов обезоруживания, на занятиях не давали, пробежать или прыгнуть, футбол, волейбол, пожалуйста. Да нам лишь бы кого, только баранку не поставили. «А увольнение?» «Само собой! По три схватки в субботу и воскресенье, и гуляй не хочу!» «За два увольнения любой курсант душу продаст, а за три схватки!» Я уже все решил, но держал паузу. Тем более, что самбо — это не бокс. Это там, особенно в первом круге, что-то среднее между боями гладиаторов и уличной дракой. Это там нос проломить или челюсть вернуть. у всех золотые руки». А в борьбе? Вышел, поздоровался, споткнулся, упал на ковер, и схватки конец. Никакого ущерба для здоровья. Три минуты позора, зато гуляй потом два вечера. Ну? Юрку явно распирал, не терпяк. Ладно, иди договаривайся с Лебедем, только уговор, никаких претензий. Выйду честно, а там... Какой разговор? Считай заявку, ты уже команде очко принес. А его могло не хватить. Остальное, походу, разберемся. Нихрена себе народу. Первое, что пришло в голову, когда на следующий день вслед за Афанасьевым я вошел в набитый до отказа училищный спортзал. Юрка шел радостный. Что ему, бугаю? Лет семь вольной борьбой занимался. Кандидат в мастера спорта. Остальные члены нашей команды тоже не приготовишьки кто классикой кто дзюдо а кто и тем самым самбо все разрядники у всех шея из макушки ушки варениками руки устроены такими черпалками для снега и взгляд из-под разбитых бровей добрый добрый и хлебом не корми да и на ковре кого-нибудь заломать я почувствовал себя чужим на этом празднике жизни а зал раскалывался Горные барабаны, свистки и ор в три сотни луженых глоток. Ладом только наш брат-курсант. Полно офицеров и женщин. Они-то откуда? И тоже вижат орут. Юра, может, не надо? Надо, Федя, надо!» процитировал Шурика наш комчий. И поотечески подтолкнул меня в спину.